Часть 2. Неочевидные принципы личной стороны супружеских отношений. Глава 4. Принцип 1. Самоуправление. Ваш успех редко превышает уровень личностного развития, ибо вы привлекаете успех, только став человеком, способным его привлекать. Джим Рон. Предприниматель. Автор и мотивационный спикер. А что если подлинный секрет успеха не в том, как принято считать, чтобы делать больше, для того, чтобы иметь больше, а в том, чтобы самому становиться чем-то большим? Именно эта концепция легла в основу метода «чудесное утро». Достижение в любой сфере жизни всегда зависит от уровня личностного развития. То есть от наших убеждений, знаний, эмоционального интеллекта, навыков, способностей, веры и тому подобного. Так что если мы хотим иметь больше, нужно сначала самим стать чем-то большим. Иными словами, то, кем вы становитесь, намного важнее того, что вы делаете. Но тут все же есть парадокс. Именно ваши поступки и действия в огромной мере определяют то, кем вы становитесь. Взгляните на это под таким углом. Если бы вас попросили оценить желаемый уровень успеха во всех сферах жизни по шкале от 1 до 10, уверены, вы захотели бы достичь успеха 10 уровня во всем. Нам еще не встречался человек, который искренне сказал бы «Нет, я не хочу быть слишком счастливым, слишком здоровым и слишком богатым. Меня вполне устроит реализовать свой потенциал наполовину и жить жизнью 5 уровня». Но что же мы делаем каждый день, чтобы стать человеком десятого уровня и тем самым развить личную сторону взаимоотношений в браке? Основатель компании Self Leadership International Эндрю Брайант так подытожил эту мысль. «Самоуправление — это практика намеренного воздействия на собственное мышление, чувства и поведение ради достижения целей». Оно предполагает ясное понимание того, кто вы, на что способны и к чему стремитесь, в сочетании со способностью контролировать свое общение, эмоции и поведение. Прежде чем рассказывать о ключевых принципах эффективного самоуправления, хотим поделиться своими выводами о роли образа мышления как его основы. Прошлые убеждения, самооценка и умение взаимодействовать с людьми, полагаясь на них в трудные времена, влияют на вашу способность преуспеть в этом деле. Осознавайте самоограничения и относитесь к ним скептически. Возможно, вы придерживаетесь ложных, ограничивающих убеждений, которые на подсознательном уровне препятствуют достижению по-настоящему высоких целей во всех областях вашей жизни. Например, вы можете быть одним из тех, кто часто повторяет «Как бы мне хотелось стать более организованным». На самом деле вы вполне способны упорядочить свою жизнь и найти вдохновение в ее четкой организации. Занижая самооценку, вы добровольно настраиваетесь на неминуемый провал, потому что мешаете себе добиться успеха. В жизни и так достаточно трудностей, чтобы самим их себе создавать. Человек с развитыми навыками самоуправления внимательно анализирует свои убеждения, решая, какие из них полезны, а какие разрушительны, и без колебаний избавляется от последних. Заметив, что некоторые ваши заявления звучат как ограничивающие установки, например, «у меня нет времени» или «я ни за что не сумею это сделать», прервитесь и превратите их в стимулирующие вопросы. «Как выделить больше времени в своем расписании?» или «Как я могу это сделать?» Такой подход позволит вам использовать врожденную креативность и делать что угодно. И если вы решительно настроены на победу, способ всегда найдется. По словам легенды тенниса Мартины Навратиловой, разница между участием и стремлением такая же, как между ветчиной и яйцами. Курица в этом участвует лишь отчасти, а свинья отдает себя целиком. Выкладывайтесь по полной и достигните желаемого. Считайте, что стали лучше, чем раньше. Как писал Хелл в книге «Магия утра», большинство из нас страдают синдромом зеркала заднего вида мешающим нам получать результаты сегодня и в будущем, потому что мы постоянно оглядываемся на тех, кем были в прошлом. Вы должны помнить то, где вы находитесь сейчас, результат того, кем вы были, а то, к чему вы стремитесь, полностью зависит от того, кем вы решите стать с этого момента. Особенно важно помнить об этом супружеским парам. Поскольку ошибок в браке не избежать, не позволяйте чувство вины за прошлые промахи мешать вам с надеждой смотреть в будущее. Учитесь на своих ошибках и в следующий раз поступайте более обдуманно». Основательница компании Spanx и самая молодая в США женщина-миллиардер Сара Блейкли приписывает свой успех мировоззрению, которое привил ей отец. «В детстве он учил нас правильно переживать неудачи. Когда мы приходили домой из школы, папа спрашивал, в чем мы сегодня потерпели поражение. И если ничего не случалось, выглядел разочарованным. Такая вот психология наоборот. Когда я, придя домой, сетовала, что у меня что-то не получилось, отец всегда одобрял мои попытки. Ошибки действительно превращаются в самые ценные уроки жизни. Все ошибаются. Ведь мы всего лишь люди, которые приходят в мир без подробной инструкции по эксплуатации, и всегда найдется кто-нибудь, кто без нашего желания выскажет свое мнение о нашей жизни. Никого не слушайте. Будьте уверены в своем выборе, а в противном случае ищите ответы на свои вопросы и поддержку. Все успешные люди однажды пожелали увидеть себя лучшими, чем были раньше. Они отказались от ограничивающих убеждений, сформулированных прошлым опытом, и приняли новые установки, основанные на вере в свой неограниченный потенциал. Один из эффективнейших способов последовать их примеру — придерживаться четырехшаговой формулы создания аффирмаций, ориентированных на результат, как описано в предыдущей главе. Постарайтесь составлять их так, чтобы они укрепляли вашу веру в свои силы и напоминали об исключительном результате, а также о том, почему он для вас важен, какие действия и когда именно вы намерены предпринять для его получения. Активно ищите поддержку. Поддержка чрезвычайно важна для каждого человека, но многие ее не просят, страдая в одиночку. Они убеждены, что у окружающих гораздо больше возможностей, но на отрез отказываются обращаться за помощью. Людям, обладающим лидерскими качествами, отлично известно, что одному справиться совсем невозможно. Вам может понадобиться моральная поддержка, чтобы вовремя пополнить запас энергии, которую наша нынешняя суматошная жизнь большой мастак высасывать, словно вампир или партнер для отчета, чтобы преодолеть склонность откладывать важные дела. Все люди нуждаются в той или иной поддержке, и человек с развитыми навыками самоуправления понимает, как использовать ее в своих интересах. Сообщество «Чудесное утро» — замечательный источник такой помощи. Его члены — позитивные и отзывчивые люди. Кроме того, вы можете присоединиться к группе с похожими целями и интересами вместе своего проживания. А еще мы настоятельно рекомендуем вам найти партнера для отчета. Привлеките в этом качестве своего супруга и, по возможности, коуча по персональному росту. Пять принципов самоуправления. Поскольку самоуправление — это навык, в его основе лежат некоторые принципы. Чтобы постоянно расти над собой и преуспевать, прежде всего нужно научиться эффективно управлять собой. Наш любимый способ, позволяющий вдвое сократить время обучения и путь вхождения в 1% самых успешных людей, следовать примеру тех, кто уже покорил эту вершину. Вот пять принципов, которые, по нашему мнению, позволят быстрее достичь мастерства в самоуправлении. Первый. Полностью взять на себя ответственность, в том числе и за развитие своего эмоционального интеллекта. Второй. В первую очередь следить за здоровьем и хорошей физической формой, сделать тренировки приятными. Третий. Стремиться к финансовой свободе. Четвертый. Организовать окружающую обстановку. Пятый. Быть последовательным на пути к получению результата. Принцип первый. Полностью взять на себя ответственность, в том числе и за развитие своего эмоционального интеллекта. Вы должны знать. Если до сих пор вы не живете жизнью своей мечты, а взаимоотношения с партнером оставляют желать лучшего, в этом есть и ваша вина. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее начнете действовать. Но не будьте слишком самокритичны и не огорчайтесь. Успешные люди редко соглашаются на роль жертвы. На самом деле одна из причин их успеха ⁇ это способность брать на себя полную ответственность за все, что происходит в их жизни, будь то хорошее или плохое, а также за результаты своей работы или чьи-то еще. В то время как обычные люди тратят время и энергию на жалобы и обвинения других в своих неудачах, успешные заняты получением результатов и формированием обстоятельств, которые они хотят привнести в свою жизнь. Они трудятся, не покладая рук, поэтому на найтие времени не остается. В одном из выступлений Хелл сказал… В момент, когда вы берете на себя полную ответственность за все, что происходит в вашей жизни, вы заявляете о своей способности изменить в ней что угодно. Но нужно понимать, что брать на себя ответственность и брать на себя вину ⁇ это не одно и то же. Вина определяет, кто виноват в сложившейся ситуации, а ответственность ⁇ кто решительно готов ее улучшить. Не так важно, кто виноват, важно то, что вы твердо намерены все исправить. Хел безусловно, прав. Действуя таким образом, вы вдохновляетесь, обретаете уверенность в своих силах и в итоге берете свою жизнь под контроль. Когда вы становитесь настоящим хозяином своей жизни, у вас не остается времени на поиск виноватых. Конечно, обвинять проще всего, но в вашей жизни этому нет места. Вы всецело отвечаете за результаты как плохие, так и хорошие. Вы сами выбираете, что делать и как реагировать на любую ситуацию, особенно когда действия супруга или детей вызывают у вас негативные эмоции. Такой настрой крайне важен, поскольку вы подаете пример другим. Постоянный поиск виноватых партнер заметит и вряд ли одобрит. Попробуйте с этого момента целиком взять на себя ответственность и контроль над всеми своими решениями, поступками и достижениями. Замените ненужные обвинения полной ответственностью за происходящее. Даже если кто-нибудь ошибется, спросите себя, что вы можете сделать, чтобы подобное не повторилось. Что сделано, то сделано. И вы не властны над прошлым, но настоящее и будущее в ваших руках. Отныне у вас не должно быть никаких сомнений в том, кто стоит у руля и несет ответственность за ваш успех. Это вы принимаете решения, вы делаете шаги, вы определяете, к чему стремиться, и вы же достигаете своих целей. За все ответственны вы. Верно? Помните, все зависит только от вас. Вы всем управляете и все контролируете. И ничто и никто не ограничивает вас в устремлениях. Принцип второй. В первую очередь следить за здоровьем и физической формой и сделать тренировки приятными. Как бы вы оценили состояние своего здоровья по шкале от 1 до 10? Вы в хорошей физической форме, активны на протяжении дня, преисполнены энергии, чаще чувствуете себя бодрым, чем наоборот. Можете ли вы проснуться до звонка будильника, переделать важные дела, потушить все неизбежные пожары и при этом не чувствовать себя к концу дня разбитым и измученным? Мы уже обсуждали пользу физических упражнений в главе о спасательных кругах, но все же намерены еще раз затронуть эту важную тему. Несомненно, от состояния здоровья и физической формы зависит уровень вашей энергии и успеха, что особенно важно для супружеских пар. Неудивительно, что у успешных супругов три приоритета — правильное питание, сон и физическая активность. Эту тему мы еще раз подробнее, а пока давайте убедимся, что вы ежедневно занимаетесь физическими упражнениями. Главное условие найти тот вид физической активности, который приносит вам удовольствие. Сделайте тренировки приятными. Взаимосвязь между хорошей физической формой, счастьем и успехом неоспорима. Не случайно успешные люди редко бывают в плохой физической форме. Большинство выделяют в своем расписании 30-60 минут на посещение тренажерного зала или пробежку, потому что понимают значение ежедневных тренировок для успеха. Практика спасательных кругов обеспечит вам 5-10 минут физической активности, но мы рекомендуем выделять на тренировки еще 30-60 минут от 3 до 5 раз в неделю. Так вы гарантированно будете в форме, которая позволит поддерживать уровень энергии и уверенности в себе, необходимой для успеха в отношениях с супругом. А еще лучше заниматься таким видом физической активности, который приносит вам истинное наслаждение неважно, что это будет, прогулки на природе, игра во фрисби или занятия на велотренажере перед телевизором с одновременным просмотром любимого сериала. Вы также можете подражать Хеллу. Он обожает вейкбординг и баскетбол — два замечательных вида физической активности, поэтому с огромным удовольствием занимается одним из этих видов спорта по будням. Далее вы увидите расписание Хэлла и узнаете, как оно согласуется с его остальными приоритетами. Какие виды физической активности, доставляющие вам удовольствие, вы можете сделать неотъемлемой частью своего ежедневного ритуала? Принцип третий. Стремиться к финансовой свободе. Как выглядит ваш путь к финансовой свободе? Вы зарабатываете в месяц гораздо больше, чем тратите? Можете ли вы регулярно экономить, откладывать или инвестировать часть доходов? У вас нет долгов и скопилась солидная сумма, позволяющая не упускать многообещающие возможности и преодолевать непредвиденные финансовые бури? Если да, примите наши искренние поздравления. Вы относитесь к небольшому проценту людей, достигших финансового процветания. Если нет, не судите себя строго. Вы не один такой. По подсчетам специалистов, у большинства американцев на счету меньше 10 тысяч долларов и в среднем 16 тысяч необеспеченного долга. Никто не осудит вас за то, что ваше материальное положение пока не соответствует финансовым целям. Мы просто рекомендуем вернуться к первому принципу и призываем взять на себя полную ответственность за свою финансовую ситуацию. Нам известны сотни причин, почему люди влезают в долги, не копят деньги и не делают сбережений. Ни одна из них не имеет значения. Безусловно, лучшее время, чтобы начать откладывать часть дохода, было 5, 10 или даже 20 лет назад. Но сейчас оно тоже подходящее. Сколько бы вам ни было лет, 20, 40 или 60, никогда не поздно взять под контроль финансы. Сделав это, вы получите невероятный прилив энергии и сможете использовать накопленные средства для приумножения своего богатства, поскольку у вас появятся деньги, которые можно выгодно инвестировать. Звучит заманчиво, не так ли? Финансовая свобода не достигается в одночасье. Это результат правильного мышления и полезных привычек, которые со временем направят вас на этот путь. Но если хотите стать на него прямо сейчас, выполните следующие четыре рекомендации. Первое. Откладывайте 10% дохода на сбережения и инвестиции. Мы рекомендуем сегодня же перевести 10% того, что есть у вас в банке, на сберегательный счет. Действуйте немедленно, мы подождем. Внесите в свой образ жизни изменения, которые позволят вам жить на 90% нынешнего дохода. Поверьте, дисциплина и небольшие жертвы творят чудеса. Наблюдая, как прирастают эти 10%, вы будете испытывать воодушевление и уверенность, что в будущем получите гораздо больше. Вторая. И еще 10% отдайте на благотворительность. Большинство состоятельных людей жертвуют часть своего дохода на социально значимые проекты, в которые они верят. Но не обязательно ждать, пока вы разбогатеете, чтобы начать делать это. Как говорит Энтони Робинс, «Кто не готов отдать 1 доллар из 10, тот никогда не отдаст 1 миллион из 10 миллионов». Вы не можете позволить себе пожертвовать 10%, потому что нечем будет оплачивать ипотеку? Ну что ж, начните с пяти, двух или даже одного процента. Дело не в сумме, а в выработке образа мышления и привычек, которые изменят ваше финансовое будущее и будут верой и правдой служить всю жизнь. Вы должны внушать подсознанию, что живете в достатке и изобилии, имеете более чем достаточно, и впереди вас ждут новые богатства. Третье. Повышайте уровень финансовой грамотности. Это одна из наиболее важных тем для освоения, поэтому для начала прочитайте следующие книги, посвященные разным аспектам достижения финансовой независимости. Т. Харф Экер. «Думай, как миллионер». Майк Микаловец «Прибыль превыше всего». Простая система для превращения бизнеса из монстра, пожирающего деньги, в машину для зарабатывания денег. Дэйв Ремси, «Покажите мне деньги». М. Джи Де «Разбогатей». Энтони Робинс, «Деньги, мастер игры». Наполеон Хилл, «Думай и богатей». Роберт Киасаки, «Богатый папа, бедный папа». Холли Александр, «Магия денег, курс по созданию изобилия». Книги с первой по третью. Следует отметить, что финансовые вопросы — частый повод для ссор и конфликтов в семье. Так что, независимо от вашего финансового положения, необходимо всегда информировать о его состоянии супруга. Пусть обсуждать денежные вопросы не слишком романтично, а они редко и довольно трудно, но это очень важно для снижения накала страстей в этой сфере жизни пары. Принцип четвертый. Организовать окружающую обстановку. Люди с развитыми навыками самоуправления, как правило, систематизируют буквально все. От профессиональной сферы планирование, контроль, регистрация заказов, рассылка благодарственных открыток до личных дел, сон, прием пищи, управление финансами, домашние обязанности. Это здорово облегчает им жизнь. Вот три примера, которые помогут вам организовать окружающую обстановку и упорядочить свой мир. Первый. Оптимизируйте все, что только можно. В нашем доме часто заканчиваются продукты и хозяйственные товары, поэтому необходимость постоянно пополнять запасы стала обременительной. Мы воспользовались службой доставки продуктов, и теперь нам не приходится вечно бегать по магазинам. Если то или иное занятие перестает приносить вам радость или отнимает драгоценное время, попробуйте переложить его на плечи другого человека. Например, мы с Бренди оба ненавидим мыть ванную комнату, убирать в доме и стирать, поэтому наняли помощников по хозяйству. Одно из преимуществ такого подхода состоит в том, что он делает нас более ответственными за сохранение порядка в доме. Клининговые компании отлично выполняют свою работу, но только если по всему дому не разбросаны вещи, так что в воскресный вечер в нашей семье ⁇ это время все разложить по местам. Все домочадцы участвуют в подготовке дома к приходу уборщиков. Конечно, помощники по хозяйству не всем по карману, поэтому, если вы пока не можете себе их позволить, обменивайтесь услугами с друзьями или придумайте другие креативные решения. Один наш приятель включил уборку дома в свой утренний ритуал в качестве физической активности и понемногу делает ее каждое утро. Второй. Планируйте поездки и не только. Хэл Элрод не только писатель, но и весьма востребованный лектор, поэтому нередко проводит в поездках недели, рассказывая о своем методе людям в США и за рубежом. Поначалу сборы в дорогу давались ему с трудом. Хэл вечно забывал что-нибудь дома или в офисе. Но после того, как он в третий раз забыл зарядное устройство для ноутбука, из-за чего ему пришлось искать магазин Apple и покупать там новое устройство за целых 99 долларов, уже не говоря о том, что ему нередко приходилось обращаться к администратору отеля в надежде, что предыдущий постоялец растеряха оставил бритву или комплект запонок, Хелл решил, что с него довольно. Он собрал дорожную сумку со всеми необходимыми в поездке вещами и теперь готов отправиться в дорогу в любой момент, поскольку в сумке есть все, что нужно. Визитки, брошюры, экземпляры книг, адаптеры и зарядные устройства для телефона и ноутбука. Там даже лежат беруши на случай, если в соседнем номере окажутся шумные постояльцы. Вы осознаете ценность организации, когда не раз столкнетесь с одной и той же проблемой или несколько раз обнаружите, что упустили нечто важное из-за плохой подготовки. Если вы заранее выходите из дома, но в дороге оказывается, что в баке автомобиля заканчивается бензин, и такое случается с вами не впервые, вам нужна система оптимизации жизни. Например, собирайте обед, портфель или спортивную сумку, а также подготовьте одежду накануне вечером. Если у вас есть дети, подготовьте все то же самое и для них. Возите с собой полезные перекусы, яблоки, овощные чипсы, морковь, чтобы не останавливаться у придорожного магазина и не забегать в ресторан быстрого питания. Иными словами, необходимо упорядочивать жизнь, чтобы избавить себя от ненужного стресса. Этот совет особенно актуален для супружеских пар с детьми. Третий. Составьте расписание. Составление расписания — надежный способ сохранять концентрацию внимания и продуктивность. Мы тратим слишком много времени на переключение между разными задачами и в результате недоумеваем, куда же оно подевалось и почему мы так ничего и не успели, а то и наоборот упустили множество возможностей. Знакома вам такая ситуация? Не расстраивайтесь. Мы поделимся с вами идеей, которая преобразит вашу жизнь и позволит получать впечатляющие результаты. Вы должны составить расписание, чтобы привнести организованность и целеустремленность в свои дни и недели. Базовое расписание — это заранее продуманный, повторяющийся календарный график, состоящий из определенных периодов, отведенных на решение приоритетных задач. Большинство из нас понимают, в чем польза такого подхода, но мало кто эффективно и последовательно его использует. Знаем-знаем, вы мечтали поскорее стать взрослыми, чтобы избавиться от подобных рамок. Поверьте, мы вас отлично понимаем. Тем не менее, строго придерживаясь расписания, временных блоков продолжительностью от часа до трех, при выполнении разных дел вы обретете истинную свободу и извлечете максимум из своей жизни и отношений с супругом. Расписание не свяжет вас по рукам и ногам. Наоборот, мы рекомендуем сделать его гибким, то есть отвести время для семьи, развлечений и отдыха. Вы можете даже запланировать делать все, что захочется, так и назвав эту графу. И в этот промежуток времени делать все, что пожелаете, а в случае необходимости менять задачи местами. Только надо четко знать, чем вы будете заниматься каждый час каждого дня, даже если потратите его на все, что захотите. По крайней мере, вы это запланировали. Придерживаясь расписания, вы максимально повысите свою продуктивность и в конце дня перестанете ломать голову над тем, куда подевалось время». Оно никуда не денется без вашего участия, ведь вы приняли осознанное решение, распланировав каждую минуту. Хелл пользуется такой роскошью, как предпринимательская свобода, и ему не нужно строго придерживаться графика. Он подтвердит, что именно организация и планирование позволяют извлекать максимум пользы из каждого дня. Как и у большинства людей, в жизни Хэлла нередко случаются события, различные мероприятия, выступления, отпуск и тому подобное, которые заставляют его временно изменить расписание. Но затем он снова возвращается к привычному распорядку. Одна из главных причин эффективности такого подхода — его способность устранять из процесса принятия решений, касающегося повседневных дел и занятий, эмоциональные переживания относительно текущих результатов. Сколько раз недостаточно четкая договоренность о встрече выбивала вас из клеи на весь день, скорее всего чаще, чем вам хотелось бы. А вот если бы вы четко соблюдали расписание, в которое включена деловая встреча, составление рекламных объявлений или звонки клиентам, день проходил бы гораздо плодотворнее. Возьмите его под контроль. Не позволяйте внешним факторам им управлять. Составьте расписание, включив в него все нужные задачи и часы для отдыха, общения с семьей и развлечений, и придерживайтесь его во что бы то ни стало. А если обнаружите, что нуждаетесь в поддержке для решения этой задачи, отправьте копию расписания своему коучу или партнеру для отчета и попросите вас проконтролировать». Приверженность такому подходу позволит вам управлять своей продуктивностью и достижениями. Принцип пятый. Быть последовательным на пути к получению результата. Если есть какой-то неочевидный секрет успеха, то это последовательность, приверженность плану действий. Достижение любой цели, от улучшения физической формы и общения с семьей до повышения прибыльности бизнеса, всегда требует планомерного подхода. В следующих главах мы расскажем об этом подробнее и дадим рекомендации по применению этого важного принципа. А пока продолжайте трудиться, даже если желаемые результаты приходят не так быстро, как хочется, и запаситесь терпением, чтобы справиться с разочарованиями, неизбежно возникающими на пути к вашему новому «я». Счастливые люди обычно последовательны и настойчивы. Они неизменно нацелены на совершение нужных действий изо дня в день, и вы должны быть такими же. А как у вас с самооценкой? Самооценка — это прежде всего уважение к себе. Самоуважение придает нам смелости пробовать новое и непривычное и вселяет веру в свои силы. Как сказал американский драматург Август Уилсон, надо противостоять своим темным частям и избавляться от них с помощью просвещения и прощения. Готовность бороться со своими демонами заставит петь ваших ангелов. Очень важно гордиться собой. Конечно, нужно быть реалистом и адекватно оценивать свои недостатки, всегда стремиться к самосовершенствованию, но при этом без стеснения гордиться своими сильными сторонами и наслаждаться победами, пусть даже маленькими. Между этими победами проходит так много дней, полных разочарований, отсрочек и отказов, что любить себя становится жизненно необходимо. Если вы сделали все от вас зависящее, похвалите себя. Например, у нас в ежедневниках… Есть особый раздел, чтобы писать себе любовные записки. И когда мы нуждаемся в поддержке, пишем там все, что любим и ценим в себе. Высокая самооценка — мощный инструмент достижения успеха. По всей вероятности, вы уже знаете, что негативные установки — кратчайший путь в никуда. А вот при правильном настрое любые неприятности будут стекать с вас, как с гуся вода. Неизменное спокойствие позволит идти вперед к своим целям. Если вы уверены в собственных силах и настроены решительно делать все ради достижения успеха, со временем ваше поведение изменится, и вы обязательно построите жизнь своей мечты. Принципы самоуправления в действии. Итак, подытожим идеи, которые обсудили в этой главе. Мы говорили о важности эффективного самоуправления для улучшения любой стороны жизни. Развивая дисциплину и самоконтроль, вы начинаете играть роль лидера собственной жизни и избавляетесь от менталитета жертвы, приобретая ценности, убеждения и видения, в соответствии с которыми хотите жить дальше. Шаг первый. Изучите и интегрируйте в свою жизнь пять принципов самоуправления. Возьмите полную ответственность на себя. Помните, в тот самый момент, когда вы возьмете на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни, вы заявите о своей способности изменить в ней что угодно. Успех целиком зависит только от вас. В первую очередь заботьтесь о здоровье и хорошей физической форме и сделайте тренировки приятными. Если ежедневная физическая активность пока не стала вашим приоритетом, исправьте это упущение прямо сейчас. Помимо утренней зарядки, выделяйте время на тренировки по 30-60 минут от 3 до 5 дней в неделю. О том, какие продукты наполнят вас энергией, рассказывается в следующей главе. Стремитесь к финансовой свободе. Начните формировать образ мышления и привычки, которые неизбежно приведут вас к финансовой независимости. Откладывайте минимум 10% дохода и продолжайте повышать уровень своей финансовой грамотности, а также диверсифицировать источники дохода. Организуйте окружающую обстановку. Сначала составьте базовое расписание, а затем определите, какие сферы жизни нуждаются в организации и оптимизации. Делите свой день на гибкие временные блоки, заранее все определяя, и успех вам гарантирован. Не забывайте о необходимости отчитываться о реализации своих планов перед коллегами, коучем или партнером для отчета. Будьте последовательны на пути к получению результата. Организованность и системность действий — гарантия успеха. Приблизьтесь к нему, сохраняя приверженность своим ожиданиям и ценностям. Если пробуете новый подход, дождитесь его результатов, прежде чем переключаться на что-то другое. Шаг второй. Развивайте навыки самоуправления и повышайте самооценку с помощью аффирмации и визуализации. Выполняйте эти практики при каждой представившейся возможности. На получение первого результата нужно время, поэтому чем раньше вы начнете, тем быстрее заметите улучшение. Мы надеемся, что вы уже поняли, насколько важно саморазвитие для успеха. При чтении книги, а мы рекомендуем всегда их перечитывать и не раз, обращайте внимание на то, что, по вашему мнению, нуждается в улучшении и расширении. Если вам необходимо повысить самооценку, займитесь этим. Составьте подходящие аффирмации и изменяйте их по мере надобности. Представляйте себя более уверенным, повышайте свои стандарты и больше любите себя. Если все это кажется слишком сложным, вспомните о силе постепенных, пошаговых изменений. Не нужно сразу хвататься за все. И еще одна отличная новость. В следующей главе мы подробно расскажем о том, как организовать свою жизнь так, чтобы зарядиться оптимальным количеством физической, умственной и эмоциональной энергии для поддержания исключительной ясности, целеустремленности и активности изо дня в день.